минут через 20 консилиум завершился и губницкий снова пригласил соломина в канцелярию доктор показал он на трушина утверждает что психическая ненормальность постигла и вашего помощника вы разве не замечали что урядник сотенный шизофреник Андрей Петрович, а твой к чему-либо удивляться. Здесь все сумасшедшие, сказал он. Столомин понимал дело так, что Губницкий берёт Камчатку в свои руки. Ну, ошибся. Губницкий указал на Някина. Вот старый боевой конь. который ещё послужит под седлом. Дела камчатские прошу сдать господину Неякину. Это было отступлением от директивы Плеве. Но очевидно Губницкий шёл более благоразумным, укрыться за спиной Неякина. Андрей Петрович швырнул перед ними связку ключей. Живите, сказал, уже не выбирая выражения. Ниякин поспешил открыть ясачное кладовое. Из темного коридора в канцелярию донесся его придушенный голос. «Никодим Авенирович, идите-ка сюда, скорее!» Губницкий не замедлил явиться. «У-у-у-у!» — произнес он в восхищении, Когда из тёмной глубик кладовых искраста засверкали груды камчатских мехов. Присутствие Соломина, собравшего этот ясак, помешало хапугам выражать грабительские эмоции более откровенно. Закройте, строго указал Губневский. Потом всё посчитаем и отправим на командоры ради безопасности. Со сдачей дел Соломин явно поспешил. Под окнами уездного правления уже качнулся частокол берданок, а полченцы устроили воинственный гвалт. Андрей Петрович сам же и писал, что Губницкий хорошо был известен населению как самый крупный хищник, самый крупный. без жалостной кровопивец. Сила во всяком случае была на моей стороне. Зная местные нравы, Губницкий перетрусил и, показывая на окно, за которым голдели дружинники, выговорил: "Вот за это вы ответите по закону". Соломин дал ему правильный ответ. Неужели только за то, что я поддёр от отечество? собрал таких же патриотов для защиты отечества. Вы их воорудили? Конечно. Не пальцем же воевать с японцами. Однако раздача оружия населению это прямая угроза сохранению благочиния и гражданского спокойствия. Но ведь нам следовало обороняться, на вас никто не нападал. Соломин выпалил в лицо Губницкому: "Даже от японского лейтенанта Ямагата я не слышал такой билиберды. какую вы мне здесь поучительно преподносите А где он сейчас Вдруг оживился Губницкий Сидит как сидит На полу сидит не понимаю От табуретки отказался вот и сидит на полу И те сидит в карцере же, конечно Как вы смели Обрушился на него Губницкий Соломинов взял со стола тяжелённое пресс-папье Да, смелился Что вы кричите «Я ведь вашему Ямагате раскаленных иголок под ногти не загонял, рисом кормил, в чае и папиросах не отказывал, на прогулки выпускал. Так какого же еще рожна надобна для поверженного противника?» Губницкий и сказал, «Ямагата следует освободить. Это известная персона в Японии. Он вхож к министрам, его лично знает сам Микада». Я ключи вам сдал, ответил Соломин. И, как пилат, умываю руки. Желательно вам христосоваться с Ямагата, пожалуйста. Но я в таком деле вам не товарищ. На улице его окружили ополченцы, настойчиво требуя приказа об аресте Губницкого и Някина. Камчатка уже знавала немало промешных бунтов. Когда неугодное начальство кровавой метлой выметалось в море, камчадалы никогда не были народом покорным. Вулканы сотрясали Камчатку, и вулканы страстей бушевали в душах её жителей. Скажи им в салонин сейчас одно только слово от Някино-Сгубницким, даже к голожды бы не осталось. А этот заразный барак мне олу разнесли бы по гаечкам. Ну, Саломин, как и в случае с бароном Бриггином, опять допустил дебошти воли, сейчас особенно непростительную. Расходитесь, велел он ополченцам. Ему отвечали с большим неудовольствием. А зайти-то, легче всего. Зато собраться трудно. Ведь не иначе, как эту нехресь на нас японцы наслали. Нет, сказал Соломин. Это не японцы. Так кто же тогда? Это из Петербурга подкинули. Господин Губницкий показал мне телеграмму министра внутренних дел Плева Ох, плеве. Так и он, гад, Микади продался. Поговорившись с Егоршиным, Соломин велёл ему тишком ехать в Мильково и предупредить Сотинного, чтобы урядник не показывался в городе, где его ждут большие неприятности. Будет лучше всего, если он переберётся в Большерецк. етд до продолжит оборону Камчатки от японцев. Послать же гонца в Лепрозорий, чтобы предупредить из Палатова, он не осмелился, надеясь, что траппер, как и обещал, сам появится в Петропавловске, и тогда Андрей Петрович постарается выручить его. Увы, предупредить траппера не удалось. Губницкий не сразу вызволил Ямагата из карцера. Сначала он как следует продумал свое поведение. Полмиллиона японских иен, собранных самураями в его пользу, этот великолепный чистоган надо было как-то оправдать. Лишь к ночи он велел привезти к нему Ямагата, и когда самурай вошел, часто кланяясь, как заводной петрушка, Губницкий тоже с поклоном торжественно вручил ему саблю. "Приношу глубокие извинения", сказал он по-английски. "За то печальное недоразумение, какое произошло по вине начальника Камчатки. Уверен, с вами ничего бы такого не случилось, если бы начальник Камчатки был психически нормален". Этой фразой Губницкий как бы оправдал поражение Ямагата. А сам бой на речке Ищуй-Доцке. Он тщательно забалалировал незначительным словом "нет доразумения". "Где моё знамя?" сразу потребовал самурай. Знамя долго искали и нашли за печкой. Ямагата сбритой головой был карикатурин. В одной руке на отлёт держал обнажённую саблю. в другое знамя, нуждавшееся в стирке с мылом, а грудь он выпятил, как на параде. «Если начальник Камчатки ненормален, — отвечал самурай по-японски, — то и бандитов, вооруженных им, тоже следует признать явлением ненормальной фантазии». Губницкий быстренько с этим согласился. «Ополчения отныне не будет». Я сразу же оповещу окрестности Петропавловска, чтобы с шапок поснимали ополченские кресты, а дружины сдали оружие. Но сообщать об этом в Петербург я не стану. Зато извещу Владивосток, что душевная болезнь Соломина подтвердилась, и пусть они телеграфируют дальше. Смею надеяться, что это известие вскоре же дойдет и до Токио. Потом Губницкий вспомнил, что в госпитале Сан-Франциско барон Бригген просил его уничтожить протокол им подписанный. Порывшись в шкафах, Губницкий отыскал этот протокол. Но он был скреплён булавкой с другой бумагой, и совсем не трудно догадаться, что этим двум документам Соломин придавал особо важное значение. Сразу уничтожив болтовню барона, Губницкий внимательно вчитался во вторую бумагу. Несколько страниц были заполнены личными показаниями траппера из Палатова об убийстве им сожительницы Марьяны и Явинского почтальона. Отские дела. Господи. Он вздохнул Губницкий, подумав, как следует Он спрятал показания оттрадпера в ящик стола и, зевнув, повторил: "Каждому аз воздам". Ключ в его руке щёлкнул, как взводимый урок.